Рассказывает Мира Тристан. «Люблю раннее утро и поздний вечер в хосписе. Это время без суеты, время откровенных разговоров, время между. Вечер, четырехместная палата. Негромко разговариваем с пациентом о личном. Принесли ужин, прощаемся до завтра, иду к выходу. Вы уже уходите? Задержитесь, я у вас интервью возьму». Раздается голос его соседа Игоря Ивановича, который только сегодня поступил. «У меня?» «У вас, у вас. Для чего же я корреспондент?» «Вы думаете, я чем-то интересна?» «Ой, прекратите кокетничать!» В процессе ужина выясняется, что Игорю Ивановичу хочется газировки. Тархун, например. Приношу, наливаю в чашку и сажусь в кресло рядом с кроватью. Вечер обещает быть интересным. Игорь Иванович натягивает одеяло на плечи. Может. «Вам плед дать?» «Плед не нужно. Лучше дайте интервью». На интервью это не было похоже. Просто разговор. Просто вечные вопросы о жизни и человеке. Говорили о многом. О свободе и любви. О совести. О том, что добро и зло — это взаимоисключающие понятия. Или нет? Вы можете поступать на философский факультет. Я дам вам рекомендации. В перерывах подливаю тархун, который достаю из холодильника. Третий пациент в палате — Тяжелый, молчаливый, тоже с удовольствием пьет прохладную газировку. Игорь Иванович нетерпеливо комментирует из-за шторы, разделяющей пространство между кроватями. «Правильно, расширяйте круг добра, но не задерживайтесь там, на полустаночках. Вы куда пропали?» Рассказываю Игорю Ивановичу, что у нас в хосписе происходит, что будет завтра тележка радости и в выходные дни концерт. Все это развлечение, но если здесь есть что-то, что подкреплено чем-то более серьезным и глубоким, это большое дело. А что это для вас? Как говорил Сент-Экзюпери, самая большая роскошь на свете — это роскошь человеческого общения. Так, все, тархун больше не пью, будут сложности с туалетом, самостоятельно не хожу. Деликатно спрашиваю, надет ли подгузник. Надет, но я не верю в подгузники они словно коммунистическая мораль ненадежная и сыро прощаемся до завтра теперь и с игорем ивановичем поправляю ему подушку и накрываю хорошенько одеялом давно меня не укладывала спать женщина вот делюсь некоторыми его сегодняшними философскими размышлениями первое все поступки люди совершают исключительно ради самоутверждения если человек делает добрые дела как вы и этим самоутверждается, в этом нет ничего плохого, потому что, когда он будет потом валяться в подобном заведении, ему будет что вспомнить, и он будет умирать спокойно. Второе. Глупо греться у печки, не положив туда дров, а мы все это делаем в отношениях друг с другом. Мы все хотим брать, ничего не отдавая, не вкладывая. Третье. Мы научились летать, как птица, плавать, как рыба, но не научились жить, как человек. В общем, люблю я вечера в хосписе и удивительные встречи.